Вполне возможно, что раздражение кронпринцессы было вызвано ее неопределенным положением, истощавшим ее нервную систему. Супруг более полугода находился в Померании. Сама, на место того, чтобы обосноваться в Петербурге и заняться там обустройством семейного гнездышка, разъезжала по городам Германии. Отсюда ее неожиданные поступки, вызывавшие недовольство не только ближних родственников, но и царя. Так, вместо того, чтобы отправиться в Петербург, чего требовал царь, она поехала в Брауншвейк. Между тем, в конце 1712 года царевич по приказу царя отправился вместе с Екатериной Алексеевной из Померании в Россию. На пути он думал видеться с женой в Эльбинге, но оказалось, что та уже уехала в Брауншвейк. В письме Петра по этому поводу она прочла следующие слова. «Сия ваша скорая, и без нашего ведомо взятая резолюция, нас зело удивило. Дед Антон Ульрих тоже выражал недовольство поведением внучки. Она не кстати стосковалась по родине, не кстати требует от царя невыплаченных ей денег и, вероятно, не кстати выйдет отсюда, когда в Польше начнутся военные действия. Когда дети умничают и хотят сами собой управлять, это редко ведет к добру. 1 марта 1712 года Шарлотта, наконец, отправилась в Россию. Ее сопровождал огромный штат слуг, насчитывавший 110 человек. В Петербурге ей был устроен пышный прием. Приезд и торжественная встреча кронпринцессы описаны австрийским послом Плеером. Когда экипаж Шарлотты подъехал к Неве, к берегу подошла новая красивая шлюпка, обитая красным бархатом и золотыми галунами На шлюпке находились бояре, которые должны были приветствовать кронпринцессу и перевести ее на другой берег. На этом берегу стояли министр и другие бояре в одеждах из красного бархата, украшенных золотым шитьем. Невдалеком расстоянии от них царица ожидала свою невестку. Когда Шарлотта приблизилась к ней, она хотела согласно этикетам поцеловать у нее платье, Но Екатерина не допустила ее до этого, сама обняла и поцеловала ее, и потом проводила в приготовленный для нее дом. Там она повела шарлоту в кабинет, украшенный коврами, китайскими изделиями и другими редкостями, где на небольшом столике, покрытом красным бархатом, стояли большие золотые сосуды, наполненные драгоценными камнями, и разными украшениями. Это был подарок на новоселье, приготовленный царем и царицей для их невестки. Среди встречавших кронпринцессу не было супруга, находившегося в походе в Финляндию. Вскоре он вернулся в Россию, но вновь не смог увидеться с женой. Отец, словно испытывая прочность семейных ус, послал сына в Ладогу смотреть за постройкой кораблей. Царевич не виделся с супругой больше года и рад был встрече, положившей конец его кочевой жизни и выполнению им тяготивших его поручений. Супруги жили в отдельном дворце, построенном в 1712 году на левом берегу Невы, близ церкви всех скорбящих Божией Матери. Кронпринцесса была вполне довольна жизнью в Петербурге. На короткое время между супругами, как казалось, воцарилась полная идиллия.